Глава пятая. Печали и радости. Феморро. Вечером, суббота, 4 декабря 1920 года. Сидя между Жеромом и Станисласом Амброжи, почти напротив молодых, изора допивала четвертый бокал вина. Она с аппетитом отведала паштета из зайчатины, яиц под винным соусом, и улиток, запеченных с консервированными томатами, чесноком и сборным мясным фаршем. Ее губы блестели от соуса, и от этого казались еще ярче. Прическа девушки слегка растрепалась, а белый воротничок с широкими отворотами больше обычного раскрылся на шее. «Изора, ты сама на себя не похожа», — шепнул жиром ей на ушко. «Сходи в уборную, ополосни лицо прохладной водой». «Не хочется вставать. Девушка на самом деле едва ворочила языком. Скоро ли подадут торт? И вообще, ты не можешь знать, как я выгляжу, потому что ты слепой. Сам же говорил, что не увидишь, как я старею. Зато я хорошо слышу, как ты разговариваешь. Болтаешь глупостям с ямброжи и громко хохочешь. Ты слишком много выпила, и завтра тебе будет очень плохо. Прошу, остановись». «Мсья амброжи! Исправно подливает в мой бокал», — преснула Изора. «И что плохого? Мы же на свадьбе?» Она засмеялась горловым чувственным смехом, не замечая обращенных к ней зеленых глаз, тома и укоризненного взгляда Йоланты. Некоторые холостяки из числа местных жителей тоже посматривали на красивую подвыпившую девушку, мечтая увести ее из ресторана. Правда, еще в начале банкета было объявлено, что они с Жеромом Мороз скоро обручатся, поэтому мечтателям приходилось довольствоваться грезами. Он, Арина, примостившись рядышком с мужем, сурово поглядывала на будущую невестку. «Что они говори, Гюстав, а Изора совершенно не умеет себя вести. Отсюда слышно, как она хихикает. Нужно отвезти ее домой к родителям еще до того, как начнутся танцы, иначе она нас опозорит». Что ты такое придумала? Девочка, наверное, никогда так вкусно не ела и не пробовала спиртного. Крепкий кофе, свежий воздух и будет как новенькая. Она тоже имеет право повеселиться. По-твоему, так люди веселятся? Гюстав, она выставляет себя на посмешище. Ну ничего, сейчас я ей все выскажу. Объясню, как ведут себя женщины в семье Моро. Муж едва успел удержать ее за руку, кивком головы показывая на Тома. Новобрачный встал и хлопнул в ладоши. «Предлагаю перед десертом завести музыку и немного потанцевать», — громко провозгласил он. «Надо помочь нашим животам переварить вкусную еду». Официантка поспешила к стоящему в простенке между окнами механическому фортепиано из полированного дерева. Резонаторный ящик, обтянутый серым полотном, предохраняла медная решетка. В него вставлялись специальные перфорированные карточки, и начинала литься музыка. Инструмент работал от электричества и был гордостью ресторана. Йоланта Вальс обрадовался Тома, протягивая жене руку. «Пойдем, милая». Под громовые аплодисменты супружеская чета закружилась на пятачке, который освободили от столов, выстроили буквой «Л» и сдвинули в глубину зала. Гости оживились. и скоро танцевали не только молодые. «Жером, пригласи меня на вальс», — взмолилась Изора. «Нет, я не смогу. А я тебе помогу. Будешь держаться за меня, и у тебя получится. Я только выставлю себя на посмешище, надо мной и так потешаются, хватит». Станислас Амброжи слушал их разговор с непроницаемым лицом. За столом он тоже выпивал, однако по нему это не было заметно. «Идемте, мадемуазель, приглашаю вас на танец». Вдруг предложил он, желая положить конец перебранке. «Ты позволишь, Жером?» «Вам не обязательно мое разрешение, спросите у Изоры». «Изора с удовольствием разрешает», — пошутила девушка, вставая. Поляк приобнял партнершу за талию и довольно крепко, потому что она в этом нуждалась. Изора с трудом стояла на ногах.